Гуэль встретил Шимми подаркой дома на набережной, окинул презрительным взглядом, каким удостаивал всех, кто стоял ниже его на социальной лестнице. Выдернул пробку сначала из одного бочонка, потом из второго. К содержимому первого только принюхался, наклонившись к отверстию в днище. Во второй сунул большой палец и задумчиво пососал его. С провалившимися щеками, беззубом ртом и шевелящимися губами Он напоминал сосущего соску бородатого младенца. Отменный вкус, не так ли? Спросил Шими. Отменный вкус, добрый старый Мигуэль, живущий здесь уже тысячу лет. Мигуэль, все еще посасывающий палец, злобно зыркнул на Шими. Андале, андале, симплон. Проходи, проходи, глупец, испанский. Шими повел мула вокруг дома к кухне. С океана дул сильный порывистый ветер. Шими помахал рукой работающим на кухне женщинам, но ответного взмаха руки или рук не дождался. Скорее всего, женщины его даже не заметили. На каждой горелке огромной плиты булькал котел, и женщины в свободных, с длинными рукавами платьях, с забранными назад и перевязанными яркими лентами волосами, бродили в заполнявшем кухню тумане, как призраки. Шими снял со спины капи сначала один бочонок, потом второй. Пыхтя от натуги перенес их к большой дубовой бочке у двери черного хода. Снял крышку, наклонился над бочкой и тут же отпрянул, ядренный запах старого грефа выше пушими слезу. Фух! изрек он, поднимая первый бочонок. Можно опьянеть от одного запаха! Он вылил в бочку свежий греф, стараясь не расплескать ни капли. Когда бочонки опустели, уровень бочки поднялся чуть ли не до крышки. Это хорошо, подумал Шими. На празднике ярмарки яблочное пиво будет литься рекой. Пустые бочонки он поставил в временные корзины, закрепленные по бокам капризного, вновь посмотрел на кухню, дабы убедиться, что за ним никто не наблюдает. Никто и не наблюдал, кто вообще мог заметить дурачка из таверны корл. А затем повел Капи не назад к карке, а по тропе, к сараям складам в которых хранилось все необходимое для обеспечения жизнедеятельности дома на набережной. Их было три, и перед каждым сидела пугала с красными руками. Шими решил, что пугало пристально всматриваются в него, и по коже у него побежали мурашки. Потом он вспомнил свой предыдущий поход к дому Риа, безумной старой ведьмы. Вот уж кто действительно наводил страх — А это всего лишь пугало, набитое соломой. «Сюзан!» — шепотом позвал он. «Где ты?» Дверь центрального сарая, и так приоткрытая, распахнулась еще шире. «Заходи!» — также шепотом ответила она. «И заводи мула, только быстро!» Он завел мула в сарай, где пахло сеном, фасолью, веревками и чем-то еще с более резким запахом. Петарды, подумал Шими, и порошок для стрельбы. Сьюзен, которая все утро провела в примерочной, встретила его в тонком шелковом платье и высоких кожаных сапогах с волосами, украшенными ярко-синими и ярко-красными ленточками. Шими засмеялся: "Как ты забавно выглядишь, Сьюзен, дочь Пата!" Ты меня повеселила, это точно. Да, в таком наряде меня только рисовать для картины. По лицу Сьюзен было заметно, что она думает совсем о другом. Нам надо поторопиться. Через двадцать минут меня начнут искать. Может и раньше, если этот старый козел хватится меня. За дело. Они сняли бочонки со спины Капи. Сюзан достала из кармана кусок сломанной подковы и вытащила у одного бочонка донышко, передала кусок подковы Шими, который проделал то же самое со вторым бочонком. Сарай заполнил запах Грефа. Держи! Она бросила Шими тряпку из мягкой материи. Вытри бочонок как следует. Особо не усердствуй. Все петарды в водонепроницаемой оболочки, но лучше перестраховаться. Пока они вытирали бочонки изнутри, Сьюзен каждые несколько секунд бросала тревожный взгляд на дверь. Хорошо, хватит. Теперь их два вида. Я уверена, их не хватит. Запасы тут огромные, ими можно взорвать полмира. И устремилась вглубь сарая, вернулась с подолом полным петард. Это те, что побольше. Шиме уложил их в один из бочонков, каждый размером с детский кулак. Большие петарды, разрывающиеся с грохотом. Он как раз установил на место донышко, когда Сьюзен принесла вторую порцию. Поменьше. Шимми знал, что они не только взрываются, но и выбрасывают сноп цветного огня. По-прежнему бросая короткие взгляды на дверь, она помогла ему загрузить бочонки. Когда они заняли свое законное место в временных корзинах по бокам капи. Сюзан облегченно вздохнула и тыльной стороной ладони вытерла вспотевший лоб. «Слава богам, этот этап закончен. Ты знаешь, куда я должен их отвезти?» «Да, Сюзан, дочь Пата. На полосу К. Мой друг Артур Хит положит их в безопасное место». «Если кто-нибудь спросит, как ты там оказался?» «Отвозил сладкий Греф юношам из превходящего мира». «Потому что они решили не приходить в город на ярмарку». «А почему они решили не приходить, Сюзан? Они не любят ярмарки?» «Ты скоро об этом узнаешь. Нет у меня времени отвечать на твои вопросы, Шими. Иди, дорога у тебя дальняя». Однако он не сдвинулся с места. «Ну, что еще?» — спросила Сюзан, стремясь не выказывать нетерпения. Шими, в чем дело?» Я бы хотел, чтобы ты поцеловала меня. Все-таки Финдеанью. И Шими густо покраснел. Сьюзан не могла не рассмеяться, потом приподнялась на цыпочки и поцеловала его в уголок рта. С этим Шими и отбыл к полосе кап.